Тот, кто что-то любит, любит также и все родственное последнему. Он, следовательно, любит также и детей Отца, которого Он любит. Всякая душа является дочерью этого Отца. Но души, обитающие в небесных сферах, еще более умопостигаемы, еще лучше и более родственны самому высокому, чем нашей души. Ибо как это может быть, чтобы наш действительный мир был отрезан от того мира, от умопостигаемого? Те, которые презирают родственное этому последнему, знают его только на словах? Как это может быть благочестивым, верить, что божественное провидение не достигает здешнего нашего мира? Почему Богу не присутствовать так же и здесь? Ибо иначе... Откуда же он познает, что посюстороннее существует здесь? Он, следовательно, присутствует при всем и находится в этом мире, каким бы образом это ни было, так что мир причастен ему. Если он отдален от мира, он отдален также и от нас, и мы не могли бы ничего сказать о нем и его произведениях. И этот посюсторонний мир также имеет нечто от него, не покинут им и никогда не будет им покинут. Ибо целое еще более части причастно божественному, и еще больше причастна ему мировая душа, Это доказывает существование и разумность мира. Это составляет основную идею платиновского интеллектуализма, те общие представления, к которым должны быть сведены его специальные учения. Но эти сведения часто носят у него образный характер. Мы, следовательно... Чувствуем в этом интеллектуализме, во-первых, как мы уже заметили выше, отсутствие понятия. Раздвоение, эманация, истечение или исхождение, выступление, выпадение – все это слова, которые и в новейшее время предлагались нам как многообещающие, но в самом деле они ничего не говорят. Скептицизм и догматизм, как сознание, познание, выдвигают противоположность между субъективностью и объективностью. п л о т и н отбросил эту противоположность. Вознесся в высшую сферу, в аристотелевское мышление-мышление. В его учении гораздо больше от Аристотеля, чем от Платона. И при этом он не диалектичен, не исходит спонтанейно из самого себя и также не возвращается в качестве сознания спонтанейно в себя. С этим, во-первых, находится в связи также и следующая черта его учения, хотя он и утверждает, что дальнейшее нисхождение частью к природе, частью и К являющемуся сознанию есть действие высшей души, оно, однако, носит в значительной степени произвольный характер и не имеет в себе необходимости понятия, так как то, что он должен был бы определить в понятиях, выражено им в пестрых образах. в форме некой действительности, а это по меньшей мере представляет собой бесполезное и неадекватное выражение. Приведу лишь один пример. Наша душа принадлежит не только к миру ума, где она была совершенной, блаженной, ни в ч е м не нуждаясь, лишь её способность мышления принадлежит к первому уму. Ее способность движения, или иначе говоря, душа как жизнь, истекла из разумной мировой души, а чувства из души чувствующего мира. Платин именно принимает, что Первая мировая душа есть непосредственная деятельность ума, являющегося для себя предметом. Она есть чистая душа, пребывающая в надлунной области, и она обитает в высшем небе неподвижных звезд. э т о первая мировая душа рождает. Из нее, в свою очередь, истекает совершенно чувственная душа. Желание единичной, особенной, отделенной от целого души, дает ей тело. Последнее она получает в высшей области неба. Вместе с этим телом она получает фантазию и память. Наконец, она отправляется к душе чувственного мира, и от последней она получает ощущение вожделения и растительную, поддерживающую себя жизнь. Это отпадение, это дальнейшее отелеснение души, преемники плотина — описывают следующим образом. Она не спадает из млечного пути и зодиака, в находящиеся ниже сферы планет. В каждой из них она получает новые способности, и в каждой из них она также и начинает упражнять эти силы. Сначала На Сатурне душа получает способность сделать умозаключение о вещах. На Юпитере она получает силу деятельности воли. На Марсе склонности и влечения. На Солнце чувства, мнения и фантазию. На Венере... чувственные, устремленные на единичное вожделение, наконец, на Луне способность к деторождению. Таким образом, сам плотин делает в ы д а в а е м о е им с одной стороны за умопостигаемые моменты особенным существом, существующим также и для духовного. Душа, которая только вожделеет, есть животное. Душа, которая только прозябает, обладает лишь способностью к деторождению. Есть растения. Но то, о чем мы говорили, не есть особенные состояния духа, существующие вне всеобщего духа, в особенных стадиях самосознания мирового духа о себе, и Сатурн, и Юпитер не имеют, кроме того, никакого отношения к этому. Если утверждают, что они в своей потенции суть моменты души, то это ничуть не лучше того, чем если говорят, что каждая из них выражает некий особенный металл. Точно так же, как Сатурн выражает «свинец», Юпитер «олова» и так далее, так Сатурн выражает «умозаключение». юпитер волю и так далее во всяком случае легче сказать сатурн соответствует свинцу и так далее он есть умозаключение или он является представителем свинца и умозаключения или как-нибудь иначе чем он выразить его понятие, его сущность. Первый подход — есть сравнение с некой вещью, также не постигнутой в понятии, а являющейся лишь чувственной, взятой с потолка, или, вернее, взятой с самого низу вещью. Такие представления в корне ложны. Ибо если говорят «это свинец», то этим разумеют сущность свинца или его в себе, которого достигает душа. Но эта сущность уже больше не есть то чувственное бытие, которое именно называется свинцом, и вместе с тем этот момент такого рода состояния не обладает для души действительностью.